Пророческое прозвище доктора Пытельскую. За впечатляющие формы и пропорции коллеги прозвали «Вера, радость пионера». «Ну, почему обязательно пионера?» – удивлялась Пытельская, любовно оглаживая руками свой выдающийся бюст. «Я и взрослого мужчину порадовать смогу». Однако прозвище оказалось пророческим. 42-летняя Пытельская вышла замуж за своего бывшего пациента, которого она отвозила в больницу с закрытым переломом голени. Отвезла, на следующий день позвонила справиться о состоянии и еще через пару дней навестила. Вот так завязался роман. С счастливому избраннику Пытельской... На момент завязки романа было девятнадцать лет. Он и внешне был похож на пионера. Невысокий и сильно худой. Свадебные фотографии приводили всех, кто их видел, в неописуемый восторг. «Ну вот что мне с моим мужем делать, прикажете?» Сокрушалась Пытельская. «Вот кормлю его всем самым, что ни на есть, калорийным. А он мне тощий, как листа. На глистов, кстати, трижды проверялся. «Не нашли». Он, наверное, все те калории, что за день получает, ночью расходует, поддевали коллеги, потому и остается при своем скелете, обтянутом костями. — Что есть, то есть, — смущенно краснела Пытельская. — Мы по ночам не скучаем. Выйдя замуж, она отказалась от суточных дежурств и стала работать полусутки. «С восьми утра до десяти вечера». «Замужняя женщина должна проводить ночи дома», — говорила Путельская и тут же уточняла. «Приличная замужняя женщина». «Ой, можно подумать, что ты у нас одна приличная», — обижались замужние дамы, которые работали сутками. «Ну, со стороны виднее», — отвечала Путельская. Про любовь «Ой, ой, что вы можете знать о любви?» Снисходительно удивлялась доктор Гемичева «Ничего вы о ней не знаете А вот я знаю о любви все У меня муж венеролог» Гном Доктора Кашина прозвали гномом, потому что он был невысок, коренастый, бородат. Бонусом к этому прилагались ранняя лысина, нос картошка и толстые губы. Короче говоря, не красавец отнюдь. Но при всем при том, Кашин пользовался невероятным успехом у женщин. В свободное время он только тем и занимался, что вел телефонные разговоры с разными дамами. Одним тыкал, другим выкал, но все разговоры сводились к одному — назначению свидания. — Вера, ты готова? Я выезжаю. — Света, сегодня я не могу, уж простите, но завтра с утра я у вас как штык. Леночка, а может, ты за мной утром заедешь на подстанцию? Тогда мы сможем быстренько-быстренько. Интриговало все это невероятно. Такой невзрачный мужчинка и такая популярность. На подстанционных валькирий Кашин внимания не обращал, отчего вальки весьма сильно негодовали. Ну, как же так? Если на этакого плюгавца бабы гроздьями вешаются, значит, он в том самом смысле настолько ого-го, что на внешность можно закрыть глаза, а нам от этого ого-го доля с маслом. Обидно. Кашина арестовали на подстанции после дежурства. Оказалось, что он промышлял левыми абортами на дому. И вот один из абортов закончился плачевно, то есть фатально. Кашин попытался спрятать концы воду, то есть в землю, и зарыл тело погибшей клиентки в Лосином острове. Но вот по неопытности наделал кучу ошибок, которые быстро вывели на него оперативников. Ненавидевшие Кашина валькирии сразу же после его ареста начали ему сочувствовать, И гномом больше не называли, только по фамилии, а то и по имени-отчеству. Что на скорая редкость обычно по имени-отчеству называют только заведующих под станциями и старших врачей. Ну, а всех остальных зовут по фамилиям или просто по имени. Конец всех песен. Супруги Назаровой работали на одной бригаде. Она была фельдшером, он был врачом. Традиционный, надо сказать, расклад. Обратное встречается гораздо реже. Шутники предлагали Назаровым усыновить водителя Киевина, И тогда бригада станет полностью семейной. Весть о том, что Назаровы разводятся, прозвучала, как гром среди ясного неба. — С чего бы это, — удивлялся народ, — ведь такая дружная семейка была. Но еще сильнее удивило, что после развода Назаровы продолжали работать вместе. — Она у меня в печенках сидит, — говорил экс-муж. — ну где я найду другого такого фельдшера, чтобы с полуслова меня понимала? — Он у меня в печенках сидит, — втуила экс-жена. Но зато мы с ним левак делим с учетом интересов нашего ребенка. Треть ему, две трети мне. А впереди я на другую бригаду. Так этих левых алиментов я хрену вижу. Оптимисты уверяли, что рано или поздно совместная работа восстановит брак. Оптимисты, как всегда, ошибались. После того, как Назаров стал старшим врачом, его бывшая жена ушла со скорой в приемное отделение стационара. Короче говоря, разбить вазу легко, а вот склеить осколки трудно и не всегда получается. И вот если вы стоите на грани развода, то возьмите короткую паузу и еще раз, пусть даже сотый, сотый или тысячный, взвесьте все за и против.